Глава сорок седьмая. Блять! выругался Алекс. Но почему все не бывает просто? Торглоди т ы не только его догнали, но еще и обогнали. Вместо того, чтобы пытаться ударить маленькую и от того очень пыткую р и верткую цель в спину, они промчались по жалобу мимо и выпрыгнули прямо у мальчишки перед носом, в буквальном смысле. Думаю, едва затормозить успел, перед тем как сам себя нанизал бы на копье, и это была бы вовсе не шекспировская драма, а скорее в сыротая черная комедия. Вновь уйдя перекатом, пользуясь преимуществом своего маленького тела, Алекс поднялся с двумя ножами. Тот факт, что Рид заставлял его вместе с бандой ходить, на занятия Кали не делал из маленького пацана супербойца, но позволял уверенно чувствовать себя с ножами. Даже учитывая, что рукояти у них были и з ну все и так уже поняли из чего. Может, попробуем договориться? Мальчик постепенно п я т и л с я назад, уставший, грязный, голодный, с полностью опустошенным источником магии, он пристал перед противниками далеко не в лучшей своей форме. Будь это иначе, обладая на сто процентов заполненным источником, то у него хватило бы магии, чтобы с легкостью расправиться с этими з а с р а н ц а м и Один из т р г о а л и т т о в который раненый, шагнул вперед и взмахнул тесаком для разделки мяса. Алекс п о д н ы р н у л под удар. И зная о слабостях анатомии жителей канализации, попытался дотянуться до колена трагладита. Но об этих слабостях знал не только он, так что тварь демонстрируя весьма внушительную ловкость, шагнула назад и разорвала дистанцию. В это время второй монстр уже обходил мальчишку с другой стороны. Они загоняли его словно добычу, хотя почему словно? Дом перехватив нож, отбил обратной стороной неумелый, но сильный выпад, обходившего его трагладита, и одновременно с этим врезался плечом в мягкую и влажную грудь твари. Разрывая дистанцию с раненым ублюдком и не позволяя ему дотянуться тесаком до своей спины, Алекс внезапно обнаружил себя в партере с совершенно с здоровым и разъяренным монстром. Да еще и по пояс в воде, где Торглодит чувствовал себя как дома. Блять! Только и успел проговорить Алекс, как Торглодит навалился на него всем весом и потянул вниз, утопливая в жиже. Сдерживая инстинктивный позыв открыть рот и вздохнуть, впуская в легкие не воздух, а вязкую грязь. Дом попытался в ы с л о б д и т ь с я и схватки т р о г л о д и т а несмотря на то, что лапа монстр а была л и ш е на п а л ь ц е в в их привычном понимании, перепонки позволяли вполне успешно придавливать физически совсем неразвитого мальчишку к дну. Дом нашарив рукой место, где у людей должно находиться а х и л л о в о с у х о ж и л и е резанул по нему кинжалом. Благо в этот раз он не ошибся, как в том эпизоде с пахом, и монстр, визжа, потерял равновесие. Алекс выныривая из воды и втягивая воздух, чуть было не закричал от рези в легких. И не потому, что воздух обжигал, хоть и не без этого, просто второй т р о г л о д и т уже успел подбежать к ним и, плюхнувшись в ж ё л о б начал размахивать своим т е с а к о м Машинально отходя назад, чтобы разорвать дистанцию, Дума споткнулся об барахтающегося в воде второго т р о г л о д и т а и повалился на спину. Раненый огласил окрестности победным багурголь и, перепрыгивая своего соплеменника, занеся на д собой т е с а к буквально плюхнулся сверху на Дума. м а л ь ч и ш к е не оставалось ничего другого, как отпустив один из ножей, схватившись за проросшие в ы л и водоросли, потянуть себя ниже на дно. Вязкая жижа смягчила удар т е с а к а и тот лишь о р а с с л кожу, но не более того. А Дум, сгибая колени и резко поднимаясь над водой, с размаху засадил нож по самой рукоять под затылок н е д о м о р л о к у Тот умер почти мгновенно, а сам Дум, оставляя попытки вытащить из тела мертвеца нож член, как бы странно это ни звучало, залиты кровью троглодитов. Вонючий жижи и с в о е й с о б с т в е н н о й крови выбрался на бетонку и, раскинув руки в стороны, глубоко задышало. у вы, у него не было такой роскоши, как времени, чтобы нормально отдышаться. Второй т о р г л а д и т тот, что с рассечённой ногой, опомнился и ковыляя выбрался к Алексу. Его налитые кровью глаза и дрожащие руки не предвещали ничего хорошего. б л ю д о к выругался Дом. Он потянулся рукой к тому месту, где должен был лежать н о ж т о р г л а д и т а но ладонь нащупала только пустоту. Атрогладит закричал что-то на своем булькающем языке, сиганул в прыжке, достойным монстречих олимпийских игр. а л е к с а удалось вернуться, но в следующее мгновение он ощутил вспышку боли чуть выше колена, правую ногу как о ш парило, и он, закричав, начал хаотично молотить кулаками по башке монстра, вцепившегося челюстями в бедро. Но все удары словно отскакивали от податливой, но упругой кожи, охватка с каждым мгновением становилась только сильнее, все глубже и глубже, погружая рыбьи клыки в плоть. Наконец Алекс, выкрикивая все известное ему ругательства, в ы т я н у в пальцы, в о о д л их прямо в глаза твари. Теперь уже пришел ее черед в з в ы т ь от боли, на доли секунды открывая пасть. Дом, оставляя на клыках противника куски своей плоти и крови, вырвал ноги из плена, откатившись в сторону, он схватил нож и швырнул его н и на что особо не надеясь. Благо в этот раз удача все же с ж а д и л а с ь над н и м и б р о с о к вышел без малого сказочным. Вращаясь с невероятной скоростью, коленок вошел аккурат между окровавленных впадин, где когда-то были глаза. Монстр застыл, а затем упал безвольной куклой к своему собрату в вонючую жижу. Дом, п р и с л о н и в ш и с ь спиной к стене, тяжело дыша, притянул к себе раненую ногу. Отрывая лоскуты от того, что недавно было штанами, он перетянул жутко выглядящую рану. Рваная, идущая овалом почти от пояса до самого колена. Она кровоточила, и местами показалось что-то белое. Закружилась голова. Алекс потерял крови больше, чем могло позволить себе его маленькое тело. Не сейчас. Он хлопнул себя по щеке. у Же близко. Надо только немного пройти. Держись за стену, потягивая горящую от боли ногу. Он захромал в сторону сброса. Его не волновало, что он оставлял позади себя кровавый след, по которому его могли вычислить другие т о р г о л о д и т ы У него попросту не оставалось сил беспокоиться ни об этом, ни о чем другом. Словно робот, он двигался к сбросу, даже не надеясь, что доберется до него. А если и доберется, то тот сливал отходы прямо в океан и... Мальчик отказывался принять тот факт, что у него попросту не было ни единого шанса выжить. Если он спрыгнет в океан в таком состоянии... то соль ударит по ране и л и ш ё н н ы й сил, потеряв сознание, он попросту уйдет на дно. а даже если и нет, подняться по скалистому берегу наверх у него не выйдет. это было бы опасной задачей, даже будь он куда здоровее и бодрее. но он просто шел. больше его ничего не волновало. главное идти